Сменяя рыдание смехом, упал он к себе на кровать и умолк понемногу. Полтора месяца прошло. Самые глубокие раны, если и не заживают порой, то люди перестают чувствовать невыносимое жжение, острую боль первых дней. Все притупляет незримое, ласковое время, Все мертвит своей холодной, прохладую веющей в душу всесильной рукой. Не плачет так часто и сильно юная княжна, даже снова стала улыбаться порою. Поправилась и бабушка ее императрица. Заботы по царству, придворные печали и радости, безделья и дела снова наполняют ум привычной к неустанной деятельности. До конца октября еще сильно не домогала императрица, но дел набралось столько самых важных, неотложных, что пришлось пересилить себя и недуг. Когда Роджерсон уговаривал ее полежать, поберечь себя, она отвечала с оттенком раздражения. Столько лет знаете свою больную и все одно поете. Стоит мне переломить болезнь, она и пройдет. Не в первый раз. А тут добрые вести стали приходить, как будто удача снова улыбнулась. Шестьдесят тысяч штыков с сувором во главе, посланных на помощь рухнувшему трону бурбонов, поддержали старую славу. Принуждая к отступлению передовые отряды республиканских войск, шли вперед суворовские детки-чудо-богатыри, которых умел вести к победам и к смерти вдохновенный старик, полубезумец и полугерой. Они рвали на себе в клочки мундиры и трепали знамена неприятеля, разбивали обувь и с босыми ногами били и отбрасывали за Рейн отряды генерала Моро. Только Бонапарту, гению революции, ставшему после ее злым гением на Аркальском мосту 6 ноября 1796 года, удалось остановить движение этой русской лавины, катящейся по кровавым нивам Европы, для охраны кучки бурбонов, отверженных своим народом, осужденных историей и судьбой. Но это случилось в минуту, когда Екатерина не могла ни радоваться, ни печалиться ничем земным. А пока пришли приятные для императрицы вести, и снова воспрянула духом, Даже телесно окрепла эта сильная, неугомонная женщина, словно решившая упорно бороться и против старости, и против неудач, против рока, которому подчинялись даже бессмертные боги Олимпа. Так, по крайней мере, казалось людям. Никто не знал, какие страдания душевные и телесные выносила она, стараясь не выдать чем-нибудь своей мучительной тайны. Екатерина сама слишком хорошо изведала жизнь, сама в себе носила все зачатки хорошего и дурного, чтобы не знать людей, особенно свой собственный двор, свой народ. Как ни странно, но самообольщение не было у этой умной правительницы людей. Она доказала это всею своей жизнью. Никто до нее и после, занимая трон, не заботился столько о прославлении себя великими мерами, как эта великая Екатерина. Она сыпала золотом философом и поэтам, книги которых читала, к словам которых прислушивался весь мир. И как благодарное эхо, звон червонцев русской императрицы превращался в поток восхвалений Семирамидии Севера. Не жалея народных денег и крови своих подданных, начинала она военные авантюры, завершение которых приносило только ряд реляций о победах войск императрицы на суше и на воде, но народу, государству, мало пользы было от этих побед. Только бескровные завоевания Крыма и Польши округляли владения. Но эти именно завоевания, сделанные под шумок насчет бессильных, слабых соседей, они немного славы прибавили к имени победительницы и в глазах потомства, на страницах истории и даже во мнении современников. Правда, генерал Туталмин в полном собрании Сената решился нагло возгласить, обращаясь к Платону Зубову, О, сколь не походите вы на некоего злотворного гения, который присоединил к России дальние степи казацкие, гнёзда гибельной чумы, тогда как вы завоевали в Польше области плодоноснейшие, на рубеже лежащие с сердцем образованных стран и жертвуете неустанно счастьем, здоровьем, лучшими годами жизни для славы государни». Но даже здесь, в этом залитом золотом и милостями императрицы, раболепном сенате, и здесь низкая лесть прихлебателя была встречена гробовым молчанием, от которого поледенел льстец, и сам фаворит, которому курили такой грубый фимиам. Екатерина тоже осудила Тутолмина за плевок на могилу Потемкина. А столицы, новая и старая, долго еще потешались над речью, острили по поводу тех неусыпных трудов, тех бескровных жертв, какие фаворит приносит своей покровительнице, не щадя жизни, здоровья и живота. А про Польшу общий говор выразился в словах ловко урвали кусок от загнанного оленя, когда столько сильных когтистых лап тянулось к даровому блюду. Понимает это Екатерина, и страх охватывает ее. Нельзя показать свои слабости. Стоит согнуться, тебя толкнут, совсем повалить постараются. И протянутся десятки когтистых лап, будут рвать еще живое, трепещущее, но бессильное уже тело. Этого не хотела старая умная правительница. Лучше умереть на ходу, на ногах, а там, что будет, ей дела нет. Пока Екатерина жива, она останется хотя бы по виду, хотя бы ценой муки тяжелой, прежней, удачливой, непоколебимой в беде и в радости так и поступает она. Встает почти так же рано, как и всегда, топит свой камин, садится за работу. Правда, порою очень долго перо не опускается на чистый листок бумаги, а если и заскользит, то тяжело, медленно движется, поскрипывая по бумаге. Почерк даже изменился у государыни. Сидит она больше, думает, вспоминает. Почему-то стало прошлое очень вспоминать императрица, как будто утешить себя хочет блестящими картинами былого за серую тоску настоящего, запугающий мрак грядущего дня. Вот, вот они, юные, прекрасные, полузабытые, ушедшие давно из круга зрения, ушедшие даже из жизни милые лица целые раи, вереницы, толпы знакомых, близких лиц, блестящих, незабвенных картин и минут. Вот бедный замок, где прошло ее детство. Сестры Кордель, первая быстро ушла, осталась вторая, веселая, легкомысленная немного, живая француженка, но такая ласковая, терпеливая и умная. Она научила девочку быть ровной, любезной со всеми. — Никого не обижай, тебя меньше обидят, — твердила наставница. Это пригодилось и потом бедной принцессе. А вот ласковый, важный аббат Менгден, известный своим даром прорицания, он глядит в глаза худенькой девочки, касается ее высокого гладкого лба и говорит — Я вижу здесь не одну, а три короны. Считает в уме императрица. Российская, крымская и польская. Верно. Предсказание сбылось. Значит, круг завершен? Или еще нет? А Византии для Константина? А корона Индии? А персидская Митра? или ими не придется увенчать старое чело. Горько улыбается императрица, а воспоминания бегут своей чередой. Вот тот, которому тоже в детстве пророчили несколько корон, ее кузен, потом муж, красивый сначала, изуродованный оспой потом. Ей больше повезло. В ожидании трона она жила среди простых людей. Далеко от этого трона, вокруг которого самый воздух всегда ядовит, и научилась оставаться человеком, женщиной со всеми слабостями человека и женщины на самой высоте. Но живым человеком оставалась она, а он? Идея величия помрачила в нем человеческую душу, последний разум и разнуздала все грубые животные страсти, и он погиб.